«Нет», — ответил Тони, надеясь, что за соседним столиком их не слышат. «Тебе нечего сказать. В тринадцать лет ты произнес речь, потрясшую слушателей блеском и глубиной, после чего умолк на вид. О, смотри, тебе улыбается та девушка». «Кто?» — удивленно произнес Тони.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 «А как же сержант?» – поинтересовался Тони. «А у него увольнительное только до одиннадцати», – небрежно объяснила Элизабет. «От папочки отделаться сможешь?» «Ради тебя пойду на все», – решительно заявил Тони. Элизабет снова усмехнулась. «Отцы совсем совесть потеряли», – сказала она. «Верно», – согласился Тони.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 долларовым бифштексом и тут же отдал ее симпатичному парню, с которым она сговорилась возле туалета.